Глава 4. Убытки Копаразита TradeMark. Читает Наталья Казаночеева. Я, Сокулина, в качестве представителя многонационального и глобального энергетического и агропромышленного консорциума Паразита TradeMark, хотела бы предложить вам начать диалог, касающийся основных направлений нашей деятельности. Дорогие паразиты учащиеся, а заданные гости. Я обращаюсь сегодня к каждому из вас, чтобы продемонстрировать, как прекрасен паразит от трейдмарк, как экологичен паразит от трейдмарк. Паразит от трейдмарк это стиль жизни, который вам нужен. Предложение на условиях действительных для всех живых существ, включая вирусы. При условии разумного использования хозяев, смотрите ценовую брошюру. Паразита TradeMark не несёт ответственности ни за какие глубокие морфологические, физиологические и генетические изменения, вызванные использованием Паразита TradeMark. Злоупотребление хозяевами вредно для экосистемы. Паразита TradeMark отдаёт себе отчёт в том, что наша репутация Часто нас опережает и оставляет желать лучшего. Как и вы, поначалу я сомневалась и была настроена к паразита TradeMark скептически и даже враждебно. В случае интенсивного паразитизма вполне законно беспокоиться о вредных последствиях нашей активности, и мы разделяем вашу обеспокоенность. Мы все только выиграем, если будем использовать беспроигрышную стратегию, основанную на уважительном и продолжительном паразитизме. И если мы хотим двигаться вперед, нужно честно признать, что пока невозможно пользоваться услугами паразита трейдмарк, не повредив ни одного хозяина. Но сегодня мы раскроем все карты в надежде никогда не прекращать нашего диалога. Мы хотим, чтобы Parasite Trademark всегда ассоциировался с духом милосердия и чтобы мы не забывали о прекрасной цели, которая нас всех объединяет дать жизнь тысячам новых паразитов. В во имя плодотворной дискуссии начну с того, что обещаю вам полную прозрачность. С этой целью Я подробно доложу о всех последствиях нашего сотрудничества с хозяином и о порождаемые этим сотрудничеством клевите, будь то неизбежные убытки, связанные с нашей активностью, предрасходки, которые огорчают наших хозяев, но не прибавляют нам капитала, а также о некоторой пользе, входящей в число наших услуг, о которой частенько забывают. Подлец. Я хотела бы начать со своей собственной истории, неотличимой от истории целого народа самарских ракообразных. Это история скромной семьи ремесленников-рыболовов, называемых усаногими. В далёком эволюционном прошлом мы пользовались техникой ловли, унаследованной от предков. Прикрепившись спиной к твёрдой основе, Мы закидывали сети, то есть усики, в морские течения. Терпение и бережливость были характерной чертой моей семьи и других родственных видов. Некоторые, такие как морские уточки и морские жёлуди, и сегодня продолжают следовать этим деревенским традициям. Правда, кое-какие морские жёлуди всё же модернизировались, решив сменить место жительства. Неподвижным камням Они предпочли шкуру китов или панцирь-черепах, что дало им возможность использовать мобильные морские платформы. В свою очередь мы, сакулины, уже давно решили поселиться на живой мобильной платформе, сосредоточив свой интерес на грубых панцирях крабов. Но настоящий прорыв в области эксплуатации ресурсов произошел, когда мы стали пользоваться услугами краба. Паразита Trademark. Это позволило нам перейти к прямой обработке пищевого ресурса нашей платформы, что помогло сэкономить время и силы, поскольку нам больше не приходится разворачивать сети и фильтровать планктон, приносимый волнами. Я легко качаю соки хозяина, используя ветвистый трубопровод, который методично прокладываю в его теле. Это гениальное изобретение паразита Трейдмарк избавило меня от громоздких и ненужных устройств, требующих дорогостоящего обслуживания, таких, например, как ротовое отверстие и кишечный канал. В личиночном состоянии у меня ещё есть ножки, позволяющие плавать в поисках месистого краба, моего идеального хозяина. Но как, только он находится? Я сбрасываю эти неудобные придатки и оставляю только самые необходимые для своей жизнедеятельности. Иначе говоря, становлюсь скоплением недифференцированных клеток, снабжённых лишь шипом для пробуравливания покрова в краба в области клешневых суставов, где находятся единственные уязвимые участки его панциря. Моё заселение в тело краба требует структурных перестроек. Мы с хозяином образуем кооператив на принудительно добровольных началах. Благодаря чему я получаю возможность управления некоторыми аспектами его морфологии, физиологии и даже поведения. Здоровый крап растёт и потому регулярно линяет. Но теперь, когда часть его продовольственных ресурсов расходуются на новую административную единицу меня, средства на рост и линьку больше не выделяются. Я также изменила кое-какие архитектурные детали, приоткрыв брюшную часть раковины своего хозяина, чтобы мои гипертрофированные гонады удобно выпячивались из его тела. Чтобы избежать путаницы в логистических приоритетах, касающихся потомства, производимого нашим кооперативом, я позволила себе полностью избавиться от гонад своего хозяина. Это даёт ему возможность больше вкладывать в будущее моего собственного потомства и активно заботиться о моих малышах. Обычно, когда не кастрированная самка краба ожидает благополучного разрешения, мешочек с яйцами прикреплён к её брюшку, и большую часть времени она проводит, защищая, проветривая и чистя его. Для откладывания яиц она направляется к какому-нибудь выступу, И исполняет залихватский танец, вращая задом как профессиональная исполнительница тверка, что способствует рассеиванию ее мелких плавающих личинок. Кастрация краба паразитом часто воспринимается как манипулирование гормонами и поведением хозяина, но в паразита трейдмарк мы предпочитаем термин «конвергенция технологий» и гордимся тем, что этот процесс происходит в атмосфере трейдмарк. равенство. Только подумайте, крабы и мужского и женского пола, лишённые гонад, получают право нежно заботиться о нашем потомстве, проветривая, очищая и рассеивая его. Даже самцы вынуждены ощущать родительскую ответственность. Ну и кто после этого обвинит нас в том, что мы не находимся в авангарде социального прогресса? Вас возмущает кастрация краба паразитом? Прежде чем бросить в нас камень, знаете, что некоторые крабы и сами её практикуют. Краб Калиптриотерис Гарти, из-за своего небольшого размера 5-10 мм, прозванный горошком, мог бы стать объектом насмешек, но сегодня он доминирует над морскими улитками, так называемыми морскими блюдечками, которые в 10 раз больше его. а все благодаря его доверию и верности паразита Трейдмарк. Этот краб вселяется в инкубационные камеры блюдечек, где возревают их яйца. Идеальное бесплатное жилье с видом на открытое море, где он заодно без труда добывает свое любимое лакомство одноклеточные водоросли. Помимо прочего, в паразита Трейдмарк, ценят здоровую и плодотворную конкуренцию между членами нашей многонациональной корпорации. Например, мой усаногий кузен поразит паразит Бриорасакус Колоссус и сам жертва паразита, ракообразного из отряда изоподов Лириопсис пигмея. Изопод прикрепляется к увеличенным гонадам моего кузена, который уже успел кастрировать хозяина и подвергает кастрации его самого. Поняли принцип. Мы имеем дело с рукообразным, внутри рукообразного, внутри рукообразного. Чем не знаменитый коктейль из морепродуктов, и к тому же хороший пример сплочённости клиентов паразита Trade Mark. Хотя признаюсь, я бы предпочла не становиться участницей такого сверхпаразитизма. Кастрация Одна из самых популярных услуг среди предложений паразита TradeMark, позволяющая без особых усилий повысить качество хозяина. Люди практикуют её два прикрытые паразитизм: о домашнее и разводя животных. Они без колебаний кастрируют животных, чьё мясо от этого становится нежнее, обильнее и жирнее, чем у сексуально полноценных особей. Любители баранины, коплуна и говядины вам это подтвердят. Что логично, так как вся энергия, которая растрачивалась бы на производство потомства, сохраняется и используется для накопления жировых запасов. Домашних животных кастрируют и для того, чтобы умерить их пыл и подавить желание конкурировать с сородичами. По тем же причинам многие из клиентов паразита Трейдмарк, стремящиеся получить большого, жирного и апатичного хозяина, выбирают формулу, включающую кастрацию. Маленькие водные улитки промежуточный хозяева некоторых трематодных червей, живущих в их гонадах, благодаря кастрации превращаются в гигантов. Позволю себе упомянуть трематоду Буцефалус полиморфус. умеющие виртуозно кастрировать мидий. Во-первых, потому что это забавно, а во-вторых, для увеличения продолжительности жизни своего хозяина. Отвечая убеждённым активистам, осуждающим паразит от TradeMark за кастрацию хозяев, которые уже не смогут внести генетический вклад в последующие поколения, я приведу в пример великодушных буцефалус полиморфус, продлевающих хозяину жизнь. А поскольку в Parasita Trademark мы искренне желаем открытого диалога и демонстрируем наше стремление к совместному поиску решений, я хотела бы упомянуть об откорме хозяина. Личинки плеры циркоиды ленточного червя Diphyllobothrium mononoides, слушать главу первую, написанную одним из наших старейших акционеров, стимулирует развитие своих промежуточных хозяев. змеями или капитающих или земноводных выделяя ложный гормон роста мы считаем это маркетинговой находкой ведь такой способ эксплуатации промежуточного хозяина служит хорошей рекламой для окончательного хозяина надеюсь я сумела убедить вас в том что мы в паразита трейдмарк любим хозяев наша любовь как у нас принято говорить ослепляет хозяина Что и происходит в буквальном смысле слова, когда члены паразита Трейдмарк селятся в хозяйский глаз. С практической точки зрения, это довольно удобное жильё, так как иммунная защита в глазу, как правило, не такая мощная, как в других частях тела. Потому-то глаз и ценится многими нашими коллегами. Трематодные черви, около трема Гипопотами, выбирают веки гипопотама. Паразитические двуустки обожают влажные слёзные протоки птиц. А некоторые паразиты, не колеблясь, располагаются на постой в самом глазном яблоке. Хозяева не обязательно страдают от этой слепоты. Например, гренландские акулы, чьи глаза часто служат жильём ракообразным паразитам, питающимся тканями роговидцы, таким, как веслоногие ракообразные, Оматокоите и Лангата. предпочитая жить и охотиться на дне океана, поэтому зрение для них не приоритет. Они без него легко обходятся. Зато некоторые рыбы, ослеплённые двуустками, становятся лёгкой добычей питающихся ими птиц, что весьма, кстати, поскольку птицы и есть окончательные хозяева этих паразитов. Двустка в дневное время помещается прямо перед драговидцей хозяина, ненадолго ослепляя его. С наступлением темноты она оттуда уходит, великодушно позволяя хозяину восстановить зрение, чтобы избежать ночных хищников, таких как прожорливый угорь, чей кишечник непригоден для житья двуустки. Такая система перемещения персонала особенно важна для паразитов, чей жизненный цикл включает нескольких хозяев. Поэтому нам в паразита трейдмарк пришлось прибегнуть к инновациям, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности этих клиентов. Недавно на заседании правления мы обсуждали случай Рибероя ондатры, который на личиночной стадии живёт в тканях головастиков и личинок различных земноводных, таких как саламандры, лягушки и жабы. Селясь по преимуществу в зачатках ног головастиков, личинки Рибероя ондатры вызывают нарушения в развитии амфибий, у которых после метаморфозы образуется больше, чем обычно, количество конечностей. Амфибии с 5 или 6 конечностями двигаются медленнее и становятся лёгкой добычей хищников, в частности цапель, чья пищеварительная система идеально подходит для размножения рибероиандатр. И, конечно же, критики паразита трейдмарк решительно осуждают такую практику. Муравьи уже возмущались трансформациями, вызываемыми у них паразитами. Но имейте в виду, что мы ищем компромисс всегда, когда это возможно. А также не забывайте, что у амфибий лишнее число конечностей может образоваться и спонтанно, без всякого паразита. Просто в присутствии червя Риберо и Андатре это происходит чаще. Черви лишь подталкивают мать-природу в правильном направлении – в клюв цапли. Привлечь внимание птиц – обычная цель кочевых стартапов, особенно предпочитающих для размножения их пищеварительную систему. Так, трематодные черви Лейкохлоридиум парадоксум размещают свой аналитический центр в наземной улитки. На этом этапе своей предпринимательской деятельности они склонны к сотрудничеству, и когда личинки удаётся поселиться в улитке, она клонируется, размножается бесполым путём и образует спороцисту колонию особей, идентичных с генетической точки зрения. Это спороциста Настоящее малое предприятие, включающее три отдела. Прежде всего, это центр сбора ресурсов и производства эмбрионов, расположенный в гепатопанкреасе, пищеварительном органе улитки. Кроме того, колония создаёт систему длинных трубок для транспортировки эмбрионов в третий отдел инкубатор. Его также называют зародышевым мешком. И чаще всего он находится в рожках щупальцах улитки, которые деформируются под его давлением. Питомнику по существу отводится рекламная роль. Внушительные размеры, пульсирующие движения, белые, чёрные и неоново-зелёные полосы в этом отделе делают всё возможное, чтобы привлечь внимание. Разумеется, у каждого вида лейкохлоридиум своя специфика, свои цвета и текстуры. Например, была замечена улитка зелёно-чёрно-белыми щупальцами, рекламирующая Лейкохлоридиум парадоксум, и другая, бело-коричневая, запустившая конкурентную рекламную кампанию Лейкохлоридиум пертурбатум. Их рожки, вылитые пухлые гусенички, разжигают аппетит насекомоядных птиц. Месседж ясен: съешь меня. Конечно, эти неопытные молодые стартапы подвергаются нападкам антирекламщиков, осуждающих их за манипулирование бедными улитками и птицами, ставшими жертвами лживой рекламы. Но давайте придерживаться фактов. До сих пор ни одно исследование не смогло с уверенностью установить связь между наличием паразитических инкубаторов и каким-либо ростом числа нападений на улиток. В то же время, как показали другие исследования, виды улиток, на которых паразитирует лейкохлоридиум, сами склонны вести себя как рекламные сэндвичмены, нарезая круги на хорошо освещённых открытых площадках. В этом случае инкубаторы могут либо оставаться в щупальцах, пока их не склюёт птица, либо вовсе покинуть улитку и прикинуться гусеницами, выставленными на всеобщее обозрение. Так или иначе, Когда инкубатор попадает в желудочно-кишечный тракт птицы, зародыши превращаются во взрослых особей и начинают заниматься вещами запрещёнными лицам до 18 лет. А тем временем отделы стартапа, оставшиеся в улитки, возобновляют свою деятельность, чтобы сформировать новый инкубатор. Выше описанная бизнес-стратегия убедила некоторых из наших недоброжелателей в том, что сотрудники паразита TradeMark обожают показуху и одержимы светом софитов. Между тем, многие из клиентов, пользующихся нашими услугами, предпочитают делать хозяев как можно более незаметными. Как вам объясняла паразитическая оса в главе 2, существует множество паразитов, которые любят растения. К ним относятся, например, мухи асфандилия и лицикола, и осы макродезицерос хирсутом, откладывающие яйца в плодах падуба. Созревая, плоды краснеют и привлекают птиц-фруктоедов, которые лакамясь их сочной мякотью, вместе с помётом распространяют семена падуба. Но плоды, в которые паразитические мухи и осы уже отложили яйца, так и останутся зелёными, хотя в их тканях и накапливаются сахара. Это позволит личинкам, развивающимся внутри плодов, питаться мякотью и семенами, не рискуя быть съеденными прожорливыми птицами или другими фруктоедами. Можно сказать, что мы в паразита TradeMark Придержимся зелёных взглядов. Гусеницы моли-пестрянки Phyllonaricter blancardella тоже своего рода паразиты экологии. Они прокладывают в тканях древесных листьев целые лабиринты галерей, образуя фотосинтезирующие зелёные островки, которые служат источником питательных веществ и в этом смысле сродни галам. О них в главе 2 рассказывала оса. Но осенью, когда листья, прежде чем упасть на землю, теряют хлорофилл, случаются технически простой. К счастью, гусеницы объединились с симбиотическими бактериями вальбахия, которые передают им способность вырабатывать цитокинины особые растительные гормоны, позволяющие поддерживать хлорофилл на высоком уровне. А значит, обеспечивать бесперебойную поставку питательных веществ. Результаты их замечательного сотрудничества можно видеть на осенних листьях, украшенных яркими зелёными пятнами. Само собой и этот союз аклевитали. Искозив суть происходящего и утверждая, что Parasite Trademark занимается зелёным пиаром. Чудовище. Я обещала полную прозрачность и надеюсь, что вышеприведённые примеры убедили вас в моей добросовестности. Да. Жизнедеятельность некоторых наших коллег по паразита TradeMark может причинить вред хозяину в его повседневной жизни. Правда и то, что в теле краба я загромождаю пространство и вызываю повреждения. Но я же первая сожалею об этом. Тем более, что некоторые побочные эффекты, например, разрушение печени, соединительных тканей или нервных узлов, совершенно бесполезны и не нужны ни мне, ни моему хозяину. Я беру на себя за это ответственность, и вы можете быть уверены в моём глубоком сочувствии. Но наш диалог требует обоюдной открытости. И потому необходимо вспомнить о случаях, когда хозяева, слепо сопротивляясь паразита Trademark, на деле больше вредили себе, чем паразиту. Приведём в пример людей, укушенных красивым североамериканским клещом Amblyoma americanum, чей симпатичный красный панцирь украшен белой звездой в претенциозном американском стиле. Прежде чем воспользоваться аксессуарами от паразита TradeMark, позволяющими ему сосать кровь крупных млекопитающих, в том числе людей. Этот красавчик взображивается на высокую травинку и сидит там, расставив ножки, в ожидании малейших признаков вибрации, запаха или тепла, сигнализирующих о присутствии хозяина. Но в этой позиции клеща называют ищущим. Обнаружив потенциального хозяина, он пикирует на его кожу и вонзается в плоть своим кровососущим хоботком, ростром, представляющим собой видоизменённый род. Во время пиршества клещ щедро делится с хозяином многочисленными веществами, присутствующими в его слюне. Но спонтанный бунт, который люди называют иммунным ответом, направлен против всего, что исходит от паразита. и в ущерб самому хозяину не склонен к компромиссам. Нарастает иммунный ответ против, казалось бы, совершенно безвредного вещества галактоза альфа-1-3-галактозы, известной среди трейдеров паразита TradeMark как альфа-гал. Хотя это всего лишь невинный углевод, люди уподобляются озверевшим экотеррористам, насылая на него специфические антитела, иммуноглобулины типа Е, чтобы уничтожить любое маломальское количество альфа-гала, попавшее в организм. Вся эта суматоха не только не нужна, но и опасна, так как иммуноглобулин Е вызывает иммунную реакцию аллергического типа, способную при повторном контакте с альфа-галом привести к анафилактическому шоку и из простой крапивницы и отеков перерасти в инфаркт и остановку дыхания. Ослепленные бунтом люди совершенно забывают, что альфа-гал в больших количествах содержится в мясе свиней, овец и крупного рогатого скота. Полагая, что защищают себя от нового укуса клеща, Хозяева, вырабатывая иммуноглобулин Е, наращивают аллергию на красное мясо и впоследствии вынуждены становиться вегетарианцами. Не лучше ли было сотрудничать с голодавшим клещиком и пожертвовать ему несколько капель крови. А вот и другой пример, показывающий, как иной раз иммунная система подрывает нашу репутацию. Некоторые попилломавирусы обвиняют в том, что они страшно уродуют хозяев, хотя обычно они не слишком опасны. Это относится к поражающему кроликов-белохвостиков вирусу папилломы аббревиатура CRPV Catonial Rabbit Papilloma Virus. Регистрационный номер компании 732-829-320-00074. Как вы могли догадаться, эти североамериканские кролики предпочтительные хозяева вируса. Если у кролика сильная иммунная система, заражение ЦРПВ приводит лишь к развитию нескольких маленьких бородавок. Но если иммунная система кролика дефицитна, иными словами, иммунитет ослаблен, баланс между иммунным ответом и вирусной инфекцией меняется, способствуя нежелательной для животного массивной пролиферации ЦРПВ, что приводит к развитию чудовищных опухолей кожи. так называемых кератинизирующих карцином. В старину непонимание этого феномена породило легенду о рогатом зайце, он же Джек-о-лоп, он же кролень. Это североамериканский миф о химерическом создании полукролике, полуантилопе, чьё название образовано слиянием древнеанглийских слов Jack Rabbit заяц и Antelope антилопа. Джек-о-лоп предположительно выглядит как кролик с оленьими рогами. Эта легенда, распространённая в американском фольклоре, возникла не позднее XVI века, когда натуралисты начали упоминать о существовании очень редкого вида рогатого зайца Lepus cornutus. В 1930-х годах охотники из Айовы сообщали, что видели Джека Лопа и даже представляли образцы рогатых кроликов. Но ну, тогда их рассказы, вероятно, сочли уткой. И только исследования доктора Ричарда Шоупа доказали, что эти кролики были инфицированы вирусом ЦРПВ. Чтобы проверить свою догадку, Шоуп раздобыл образцы приславутых джек-колопов и размолол их рога в порошок. Этот порошок он растворил в воде и профильтровал, чтобы остались только предполагаемые вирусы. Втирая полученный субстракт в кожу головы здоровых кроликов, он наблюдал развитие рожек. Следует отметить, что при сбое иммунной системы количество и размер новообразований могут быть разными. Мифические джеколопы еще легко отделались. Настоящие кролики, страдающие острым папилломатозом, выглядят гораздо хуже. Сообщалось и о нескольких довольно впечатляющих случаях подобных заболеваний среди людей с ослабленным иммунитетом, по большей части пожилых, у которых вырастали рога. В XVII веке у англичанки Мэри Дэвис на лбу последовательно выросло несколько рогов, один из которых попал в музей в Оксфорде. Уникальный и еще более драматический случай произошел с Диде Касварой, индонезийцем, инфицированным вирусом папилломы и страдающим генетическим дефектом. Инфекция привела к невероятным разрастаниям, более обширным, чем в предыдущем случае, что сделало его кожу похожей на древесную кору. Несмотря на многочисленные операции, он умер в 2016 году, обременённый многими килограммами бородавок на руках и ногах. Ничтожество. Нарушение иммунной системы очень неприятно. Но я лично считаю, что движение Антипаразита TradeMark ошиблось дверью, постоянно нападая на наших представителей. Повторяю ещё раз. Хозяева очень важны для паразита TradeMark, и имея опыт управления иммунной системой, мы можем предложить помощь людям с хронической аллергией. Наиболее известные эксперты в этой области кишечные черви, гельминты, о которых вы слушали в главе 1. Эти черви – специалисты по коммуникациям и управлению конфликтами с иммунной системой. Им удается смягчить защиту самых воинственных хозяев. Никто и не спорит с тем, что они прибегают к подавлению иммунитета, чтобы жить в хозяине, не подвергаясь атакам со стороны антител и лейкоцитов. Но у хозяина с таким умиротворенным иммунитетом есть существенное преимущество. Он – избавлен от неадекватного иммунного ответа на присутствие посторонних объектов, не представляющих реальной угрозы. А ведь причина астмы, хронических колик и аллергии на пыльцу очень часто кроется в чрезмерной реакции на безвредные вещества. Бывает и того хуже. У некоторых людей иммунная система настолько съехала с катушек, что начинает воспринимать свои же собственные ткани как внешнюю угрозу, подлежащую уничтожению. Это ведёт к острому воспалению, обычно называемому аутоиммунным заболеванием. В эту категорию входят рассеянный склероз, диабет первого типа и болезнь Крона, характеризующаяся частыми эпизодами диареи и сильной боли в животе. Как помочь пациентам, страдающим этими ужасными болезнями? Конечно же, обратиться к гельминтам в паразита TradeMark. Глистные черви, кишечные или кожные, которые частично подавляют иммунную систему хозяев, вполне способны обуздать воспалительные реакции несчастных пациентов. Поэтому гельминтотерапия всё больше привлекает внимание учёных, и вполне вероятно, может подойти для лечения таких заболеваний, как непереносимость глютена, болезнь Крона, рассеянный склероз, язвенный колит и атеросклероз. Лично я была рада узнать, что есть учёные, связывающие ухудшение отношений между человеческими хозяевами и паразита TradeMark с ростом числа аллергий и аутоиммунных заболеваний. По их словам, Люди на протяжении тысячелетий тесно сотрудничали с паразитотредмарк, в частности с гельминтами. К сожалению, в большинстве западных обществ сделали всё возможное для устранения этих паразитов, и иммунная система людей, тысячелетиями проходившая отбор на умение защищаться от глистов, неизбежных в прежние времена, ныне вынуждена бездействовать. и потому оказалась более склонна к аллергическому или аутоиммунному бунту. Между прочим, было замечено, что подобные иммунопатологии практически отсутствуют в тех человеческих сообществах, где глисты широко распространены. Конечно, сосуществование с гельминтами сопряжено с некоторыми неудобствами. Известно, что ослабление иммунитета под воздействием глистов делает их хозяев менее восприимчивыми к вакцинации. благоприятствует бактериальным и вирусным инфекциям и даже может усугублять, а вовсе не ослаблять определённые иммунные реакции. А чего вы хотели? Рыбку, поразита трейдмарк, не съешь, не подавившись костью. Некоторые виды животных предпочли сбалансированную стратегию и, похоже, вовсю пользуются выгодами, предоставляемыми гельминтами. У белощёких акул Кархаринус дусумери, живущих в водах, загрязнённых свинцом или кадмием, приветствуется заражение кишечными червями, способными впитывать эти тяжёлые металлы и фактически выполняющими функцию фильтров. Хотя наука и не доказана, что такая компания по очистке акул им действительно необходимо. Нельзя не замечать усилий, предпринимаемых паразитами для защиты окружающей среды. Безусловно, Паразита TradeMark прекрасен. Паразита TradeMark экологичен. Паразита TradeMark это стиль жизни, который вам нужен.